Глава шестнадцатое. Письмо. Госпожа Крент положила руки на колени и уставилась на своего низкорослого злого мужа. А тот закурил новую сигару и откинулся в кресле, с удовольствием потягивая портвейн. «Ну, Мария!» — протянул он. «Ты... Это ты принес мертвую голову!» — пролепетала она. «Ты подсунул ее в шатер!» Именно так, Мария, и я же забрал ее. Я положил ее там на случай. Знаешь, иногда стоит просто понадеяться на случай, что старик решит заглянуть к гадалке. Он так и сделал. Увидел череп и понял, что его гибель не за горами. Самуэль, ты хочешь сказать, что госпожа Уорри и в самом деле знает, кто убил? «Полагаю, что знает», — перебил ее слуга, — «потому-то она и изрекла свое пророчество, которому все эти болваны поверили. Что касается мертвой головы, то я так и быть расскажу тебе, почему Боуринг ее так испугался. Он был суеверным ослом». «Нет», — ответила экономка испуганно, кинув взглядом уютную гостиную. «Господин Боуринг, не верил в призраков. Зато верил в другие вещи. Например, что ему суждено погибнуть от руки врага. — Сэр Агани, бала. Нет другого. Знахаря Зулуса. — -а, а, Морган говорил. — Да. Он сегодня бормотал о колдуне. Закончил за нее Полуин. Я помню. Он видел его в трансвале еще со всем ребенком когда Боуринг взял мальчика с собой. Этот знахарь напугал Моргана до конца жизни. «Какое несчастье! Бедный, безумный мальчик!» «Не такой уж безумный, раз уж ты выдала за него дочь», — усмехнулся Иосия. «Но довольно. Ты, Мария, много болтаешь, а утро уже близко, вино заканчивается, и огонь в камине скоро погаснет. Так что держи язык за зубами» и ничего не говори, пока я тебе не разрешу». Миссис Крент посмотрела на часы и нервно кивнула. Было уже далеко за полночь. Полуин швырнул курок сигары в камин и начал свою жуткую историю. «В Трансваале», — заговорил он, «по вполне понятной причине я не стану называть точного места. Так вот, вышло так, что сэр Бал убил Зулуса». «Нет, я в это не верю», — ахнула старая женщина, отодвигаясь. «Мария, мне что, снова выкрутить тебе руку?» С неприязнью в голосе поинтересовался ее муж, и, увидев, с какой дрожью она прижала руку к груди, спокойно продолжал. У Зулуса был алмаз, который хотели заполучить и травик, и боуринг. Дикарь не захотел расставаться с камнем, и пустился в бега. Тревик нашел его в глуши, там, где их не видела трансвальская полиция, понимаешь, Мария. Ганнибал пристрелил его и забрал алмаз. «Нет», — прошептала госпожа Крент, осторожно косясь на мужа в страхе, что он снова начнет ее мучить. «Я не верю, что сэр Ганнибал воры убийца». «Однако он вор» потому что украл алмаз у Зулуса, — спокойно объяснил Полуин, — и вдвойне убийца, потому что прикончил не только Зулуса, но и Боуринга. Об этом не знал никто, кроме Боуринга, и потому Ганнибал его боялся. — И ты считаешь, что сэр Тревик убил Боуринга из-за этого? — Да, — согласился Иосия. Я считаю, что Боуринг устал от угроз Ганнибала, что тот откроет всем историю с поддельными бумагами, и стал, в свою очередь, грозить историей об убийстве Зулуса. Вот чтобы спастись, сэр Тревик его и прикончил. — Да кому? Есть дело до мертвого негра! — презрительно протянула миссис Крент. — Я же тоже была в Африке, Самуэль! — Да. Но это был не простой Зулус, а сын известного знахаря, с племенем которого пытались примириться буры. Из-за смерти сына знахарь доставил белым немало хлопот. И если бы Тревика поймали, он бы попал в тюрьму, а может его даже и вздернули бы. Даже сейчас Саругани Балу не избежать возмездия, потому что этот знахарь доставил бурам слишком много неприятностей. Пока дикарям не выдадут убийцу, они не подчинятся британским властям. А ведь мы с таким трудом захватили Трансвааль. Так что, как видишь, Мария, его светлость, сэр Тревик, имел все основания опасаться, что Боуринг отправится в Министерство иностранных дел и выложит все, что знает. Правительство до сих пор пытается договориться с этим племенем, И ради этого, ничуть не сомневаясь, повесила бы убийцу человека, чей череп так испугал господина Боуринга. — Его череп, — ахнула экономка в ужасе, — так значит, алый череп принадлежал тому самому убитому Зулусу? — Именно. Любой череп когда-то принадлежал живому Мария. — Но почему господин Боуринг так его испугался? Ведь убийца не он. Я как раз к этому подхожу, и ты все узнаешь, если только перестанешь меня перебивать. Все дело в том, что колдун, мулу, как они его называли, думал, что именно Боврин убил его сына и украл алмаз. Знахарь не мог привести его в суд, зато напустил порчу на его бизнес. Какую порчу? С суеверным страхом поинтересовалась Мария. «Сила внушения!» — отрезал коротышка. «Он отрезал парню голову, выварил всю плоть, раскрасил череп и водрузил на него серебряную корону. А потом показал его Боурингу и объявил, что этот череп станет предвестником его Боуринга, то бишь смерти». Но почему он сразу не убил господина Боуринга?» «Он хотел, чтобы тот помучился». И напрасно Джон убеждал его в своей невиновности. Выдать Тревика он не мог из-за истории с поддельными документами. Мулу не поверил. Колдун решил пытать Боуринга ожиданием смерти, заставить его по-настоящему страдать. И, похоже, ему это удалось. Как-то раз в Трансваале Боуринг обнаружил в своей палатке череп и в тот же день едва не погиб от удара копьем. Позже, в Кейптауне, он нашел череп у себя в комнате, и его пырнули ножом. Рана была тяжелая, он чудом выжил. Мулу сказал, что, увидев череп в третий раз, он не уйдет от смерти. Теперь ты, Мария, можешь представить себе, что он почувствовал, увидев череп в шатре гадалки? Впрочем, боялся он зря. Зевая, закончил Полуин. Когда Джон отправился в Англию, Мулу умер, и не осталось никого, кто бы мог продолжить вендетту. Но Джон об этом не знал и продолжал трястись от страха. Вот она, сила внушения. — А ты привез алый череп в Англию? Зачем? — Я решил, что он может пригодиться, ведь Боуринг до смерти его боялся. Я подложил его в палатку к предсказательнице, но клянусь тебе своей душой, Мария. Тут коротышка посерьезнел и встал с кресла. Я знал, что Мулу мертв и не ждал серьезных последствий. Я просто хотел припугнуть бывшего компаньона, но его, как ты знаешь, убили. Может быть, разговоры о черепе и подтолкнули Тревика к убийству? Впрочем, это только догадки но ничего другого у меня нет, так что именно это мы расскажем, мисс Тревик, и потребуем десять тысяч в год за молчание. Получив деньги, я навсегда исчезну из твоей жизни. — Как бы я хотела, чтобы ты был мертв, — с горечью произнесла госпожа Крент. Иосия ухмыльнулся и со всего маха влепил ей пощечину. — А теперь, моя дорогая, — заговорил он так, словно только что поцеловал супругу, — мне пора отправляться назад в Санкт-Эволдс. — И не страшно тебе идти по темной дороге, зная, что совесть у тебя нечиста, — скрипнула Мария, потирая олеющую щеку. Злобно усмехнувшись, низкорослый негодяй легким шагом направился к двери, а за ним, тяжело ковыляя, последовала его жена. — Открыв дверь в холл, он на мгновение замер в театральной позе, словно собирался что-то сказать на прощание, но так и не решил, что именно. Его лицо вновь стало кротким, и он словно в один миг превратился в того Иосию Полуина, с которым общался Освальд Форд. «Именно в таком образе я известен в Санкт-Эвалдсе», — продолжил он мягким голосом но когда ты, моя дорогая госпожа Крент, увидишь меня снова, не стоит меня узнавать. А иначе...» Тут он выпрямился, и лицо его вновь превратилось в дьявольскую маску. «Мне придется принять меры!» Вытянув руку, он ущипнул ее так сильно, что женщина вскрикнула. В следующий момент коротышка шагнул в сырую тьму и растворился в ночи, словно привидение. Почему я такая слабая? – простонала Мария, направляясь в свою комнату. Почему мне не хватает духа удавить этого паршивца? Она сама не понимала, почему такая крупная, решительная женщина не может справиться со злобным карликом. Если бы миссис Крэнд больше читала, то, возможно, узнала бы в своем муже мистера Квилпа. Примечание. Квилп. Персонаж романа Чарльза Диккенса «Лавка древностей». Злобный коротышка ростовщик. Конец примечания. — Он ушел, мама? — спросила Дженни, которая все это время наблюдала за происходящим, спрятавшись в тени на верхней площадке лестницы. Услышав вскрик матери и ляск наружной двери, она метнулась вперед. — Да, ушел, — сказала миссис Крент а потом опустившись на ступени заплакала дженни моя девочка боюсь для нас наступили плохие времена нет матушка что ты такое говоришь запротестовала ее дочь ты же у меня такая хорошая в том ты -то беда застонала пожилая женщина раскачиваясь взад вперед была бы я плохая придушила бы мерзавца еще давным давно «Почему? Но почему он снова вошел в мою жизнь?» Избавься от него, мамочка. «Дженни, моя дорогая, я не могу. Ты даже не представляешь, что он за дьявол. Я лишь надеюсь, что со временем он исчезнет сам по себе». «Мама, а может, получив деньги, нам лучше самим уехать куда-нибудь подальше и спрятаться?» Госпожа Крэнд кивнула и поцеловала склонившуюся над ней дочь. — Какая ты милая! — вздохнула она. — Да. Быть может, нам придется отправиться на край земли, чтобы Самуэль нас не нашел никогда. — А где Морган? — Я велела ему ложиться в постель, — ответила Дженни. — Подожди секундочку, мама. Я посмотрю, все ли он сделал как надо, а потом вернусь и помогу тебе раздеться. Мария с устало вздохом кивнула, и девушка скользнула в коридор. Сейчас, в белой ночной рубашке, она напоминала призрака. Через пару минут Дженни вернулась. «Моргана в комнате нет!» — воскликнула она обеспокоенно. Ее мать вскочила с места и засуетилась, снова превратившись в ту деятельную женщину, какой была до визита низкорослого злодея. «Нет? В своей комнате?» Она с ужасом повторила слова дочери, а потом, выхватив у Дженни лампу, побежала в залу. Вдруг сумасшедший отправился следом за ее мужем, однако шапка и пальто Моргана оставались на месте. Неужели он ушел голым? — Мамочка! Мамочка! — воскликнула девушка, окончательно осознав, что происходит. — Буди слуг! Мы должны найти Моргана! Однако вместо того, чтобы послушать дочь, Госпожа Крент затворила входную дверь и заперла ее на засов. — Моя дорогая, мы все равно уже ничего не сможем сделать. Морган и раньше убегал, и, как ты должна помнить, нам ни разу не удавалось поймать его. — Да, он всегда возвращался под утро, но он так давно этого не делал. Ты не думаешь? — Мы ничего не сможем с этим поделать, — уверенно повторила Мария. Пойдем спать. Бедный мальчик вернется к утру. И в самом деле здесь ничего было сделать нельзя. Бедный сумасшедший раньше бывало бродил по ночам, а под утро возвращался весь мокрый от росы со стертыми и израненными ногами. Но сегодня он наверняка последует за Полуином в санкт решила миссис Крент, и вздрогнула, вспомнив своего мужа, а ведь он мог найти в ночи смерть от рук безумца. Но почему она подумала, что Морган собирается убить Самуэля? Скорее, сумасшедший боялся его. Рассуждая подобным образом, Мария легла в кровать, но еще долго не могла уснуть, пытаясь представить себе мрачную дорогу, по которой шагал уверенный в себе Иосия Самуэль, а вдоль обочины в переплетении теней за ним крался безумный Морган. Неизвестно почувствовала бы старая дама облегчение или разочарование, если бы узнала, что на следующее утро Иосия Полуин плотно позавтракал на кухне в доме Тревиков. Он вернулся туда без приключений, а потом отправился в свой домик, расположенный в глубине сада, и никто не заметил ни его отсутствия, ни возвращения. Теперь он вновь стал кротким и робким слугой. И, естественно, не подозревал, что Морган Боуринг следовал за ним предыдущей ночью. Но даже если бы Иосия знал об этом, то был бы уверен, что умалишенный не посмеет причинить ему никакого вреда. Этот человек знал, как управлять Морганом, и мог это делать с такой ловкостью, о которой госпожа Кренты не подозревала. Но если Полуину не было ничего известно о ночной прогулке Моргана, то Дерика о ней узнала. Она спустилась в гостиную, ожидая появления мисс Лавинии, и просмотрев почту, подошла к окну. К своему удивлению, она увидела человека спящего на террасе. Выйдя к нему через открытое окно, мисс Тревик осторожно коснулась его носком туфли. Незваный гость, вскрикнув, вскочил. К ужасу Дереки это оказался Морган Боуринг, который в ярком дневном свете выглядел особенно пугающе. «Что вы здесь делаете?» — резко спросила у него хозяйка дома. «Я пришел. Пришел», — запинаясь, проговорил гость, дрожа с головы до ног. Пришел увидеться с тобой. Увидеться со мной. Дерека отступила вглубь комнаты, заметив в глазах безумца нездоровый блеск. Что вы имеете в виду? Нет, стойте, где стоите, приказала она, потому что ей показалось, что он собирается войти. А она совершенно не хотела, чтобы этот сумасшедший оказался внутри дома. Мне холодно, пролепетал Морган, потирая руки. Я пришел, я пришел. Продолжал он, не решаясь назвать истинную причину своего визита. «Речь идет о твоем отце». «Что вы знаете о моем отце?» — спросила мисс Тревик. Но произнесла она эти слова столь воинственным тоном, что Боуринг-младший резко сжался, словно в ожидании удара. «Не сердись на меня», — пробормотал он. «Не бей меня, красавица». «Я не собираюсь вас бить», — заверила его Дерика более мягким тоном, не сводя взгляда с его лица. «Что вы хотели сказать о моем отце?» «Есть хочу», — неожиданно объявил незваный гость, уставившись на столик за спиной девушки. «Есть хочу и пить», — мисс Тревик посмотрела на Моргана. Его вид был столь жалок, что она смягчилась и вынесла ему чашку горячего кофе и кусок хлеба. Молодой человек нетерпеливо выхватил пищу из ее рук, сел и принялся за еду. Дэрика же осталась на пороге комнаты, готовая в любой момент закрыть окно, если Морган попробует выкинуть что-то опасное. Она ничуть не боялась странного гостя но отлично понимала, что нужно вести себя осторожно, когда имеешь дело с таким существом. «Я люблю тебя, я люблю тебя», — бормотал Боуринг, глядя на нее с умилением собаки, одновременно жуя хлеб и запивая кофе. «Ты намного лучше Дженни». «Чепуха», — возразила мисс Тревик. «Дженни — ваша жена». «Я предпочел бы тебя. Мой отец говорил, что я должен был жениться на тебе». «Да, да, так говорил мой отец, но теперь он мертв». «А я не похож на отца, ты же знаешь», — продолжал он бормотать. «Он часто бил меня, а Дженни меня не бьет. Мама Крент иногда стукнет. Хотел бы я дать ей сдачи». «Ну, ну», — попыталась успокоить безумца Дерика, видя, что еще чуть-чуть, и он расплачется. «А теперь скажите, что вы тут делаете?» «Ты на меня злишься». — захныкал сумасшедший. — А я вовсе не хотел тебя разозлить. Смотри. И, нагнувшись, он поцеловал носок туфельки Дерики, Та тут же отдернула ногу. — Морган, вы должны идти домой, — сказала девушка ласково. Она не хотела, чтобы, спустившись вниз, тетушка Лавиния натолкнулась на этого безумца. Доев хлеб, Морган встал и вытер рукавом рот. «Ухожу, ухожу», — заверил он ее, — «спасибо, что накормила меня. Ты мне нравишься, а твоего отца я не люблю. Он убил моего отца. Ты об этом знаешь?» «Как вы смеете так говорить?» — вспыхнула Дерека на мгновение, забыв, что разговаривает с умалишенным. «Так сказал господин Полуин». «Да, господин Полуин. Он даже показал мне череп. «Знаешь, такой череп, весь красный, страшный череп!» Тут Боуринг-младший весь напрягся, словно вспомнив что-то ужасное. «Страшный череп, словно весь в крови. Один раз, второй, а на третий смерть... О-о-о! Я так боюсь! Поговори с Дженни!» — воскликнул он жалобно. «Никто не понимает меня, кроме Дженни, Венни, Пенни!» Мисс Тревик с удивлением уставилась на сумасшедшего. Она не могла понять, почему он вдруг заговорил о полуине и о черепе. И вдруг ей пришло в голову, что их слуга приехал из Южной Африки, а значит и правда мог что-то знать о мертвой голове. Она уже хотела было задать безумцу вопрос, когда Морган вновь заговорил сам. И в этот раз голос у него был совершенно нормальный, как у здорового человека. «Вчера вечером я сбежал из дома», — объявил он. «Прошел по дороге, потом поднялся на холм к хижине. Старая ведьма пустила меня. А Анак... Ты ведь знаешь Анака? Он такой большой». «Так что Анак?» — нетерпеливо перебила его Дерика. «Он дал мне это и сказал, что я должен отнести это тебе. Я так и сделал на рассвете. Красном-красном рассвете». А теперь ты дала мне поесть, и я должен идти. Я должен танцевать в солнечном свете. Видишь?» Молодой человек сунул какую-то бумагу в руку девушки, а потом принялся кружиться. «Видишь? Я могу танцевать, как фея. Фея! Фея!» Он спрыгнул с террасы на дорогу и, пританцовывая, побежал по ней. Дерика замерла, ошеломленная, с конвертом в руке. Она стояла и смотрела вслед безумцу, а тот, прежде чем скрыться за поворотом, остановился и, низко поклонившись, послал ей воздушный поцелуй, после чего исчез. Сон да и только! Пробормотала мисс Тревик себе под нос, а потом опустила взгляд на конверт, который держала в руке. Письмо и в самом деле было адресовано ей и написано почерком отца. Девушка разорвала конверт и прочитала несколько строк. Сэр Ганнибал писал, что скрывается в заброшенной шахте и хочет видеть ее. Дорогу ей должен был показать Анак. Прочитав это, Дерек без сил опустилась на стул. Она была в полном недоумении. То, что ее отец скрывался, мисс Тревик и так отлично знала. Но вот того, что помогал ему в этом его враг Анак, она понять никак не могла».